Глава 17 Каюрри 2 Нит Аграрная планета Внешние регионы 60 883 год от падения социума. Музик Фоганди решительно ступил в не слишком просторный, минималистично обставленный зал, в котором между тем имелась своя изюминка, далекая от стандартного прямоугольника форма. Углы помещения были срезаны, так как за ними тянулись важные коммуникации, а потолок, подобно пирамиде, поднимался от стен к условному центру комнаты, отчего в одной точке он достигал высоту впечатляющих 9 метров. Там же располагались и ленты освещения, симулирующие естественный свет какой-то далекой звезды, ведь настоящие окна здесь отсутствовали как класс. В эпоху экономии пространства странные архитектурные решения, вроде потолка пирамиды, встречались нечасто, но стремление Каюррианского центра синхронизации к оптимизации всего и вся отразилось и здесь. Модификации значительно изменили внутреннюю структуру типовых гексов, что не могло укрыться от хоть что-то понимающих разумных. «Я сорвался с довольно важного совещания, лорд-про!» «Надеюсь, ваша информация действительно столь важна, чтобы требовать немедленной встречи». Дорфоргун внешне не походил на куда-то спешившего разумного, но лишь потому, что кто-то его положение крайне редко пользовался своими ногами для пересечения больших дистанций. Спешка же заключалась в том, что ему пришлось экстренно сворачивать все прочие дела Представитель сектора Горди не переставал работать, даже находясь в командировке. Забираться в подаренный ему от имени всех каюрянцев антиграф и лететь в обозначенное для встречи место. Уверяю вас, столб Фоганди, я бы не стал так вызывать вас без веской причины. В свете искусственного освещения корпус киборга казался заметно более светлым, чем было на самом деле. А темный силуэт его трона, стального кресла, способного выдержать вес шасси, лишь подчеркивал размеры и смертоносное изящество некогда смертоносной машины. Скажите, вам известно что-то о проведении на территории осколка империи экспериментов по разработке биологического оружия? Не успевший сесть, Дорфоргун споткнулся на ровном месте. Вперев взгляд моментально ставших очень серьезными глаз в киборга, меж пальцев которого вращался вытянутый цилиндр, в недрах которого, судя по разъемам, располагался или кластер чипов, или какое-то компактное устройство. Ничего подобного! И к чему это? Замешательство Музика было вызвано не столько самим вопросом, сколько разительно изменившимся образом про... Эти изменения проявлялись как в оттенках синтезированного вокабулятором голоса, так и в отношении ко встрече с, казалось бы, надежным и проверенным партнером. Не было больше привычных радушия и доброжелательности, зато скрытую угрозу можно было черпать обеими руками. Только что я получил доклад от авангарда своего флота. В пяти прыжках от контролируемых каюрий систем был перехвачен корабль, на борту которого обнаружился бывший сотрудник внешней разведки империи, а также очень интересный груз, который тот собирался доставить на Моррекон-4. Контрреагент, призванный остановить эпидемию, вызванную распространением вышедшего из-под контроля штамма опасного Даже не вируса, а чего-то иного. ПРО выдержал небольшую паузу, демонстративно отодвинув в сторону массивный планшет и сцепив руки в замок перед собой. Уже несколько месяцев эпидемия буйствует на планете, и любая попытка высадки в прежних условиях могла привести к заражению моего флота, а в дальнейшем как каюри так и периферийных систем пространства федерации федерация не имеет к этому никакого отношения предполагаю что это действительно так столб фуганди ведь вместе с Каюрри заражению подверглись бы и ваши миры в противном случае мы бы разговаривали в другой обстановке от чего то музику показалось что проговорит абсолютно серьезно словно он действительно готов пойти против пространства федерации, гегемона, который не оставит покушение на своего посланника безнаказанным. Меня больше интересует, что вы предложите в нынешней ситуации. Но для начала выслушайте мое мнение касательно происходящего. Рассуждать я буду с тем допущением, будто информация, полученная от Террека Бирра, В большей степени правда. Ее я, к слову, уже переслал вам. Ознакомьтесь на досуге. Фоганди потянулся было к устройству на запястье, но остановился на полпути, решив для начала выслушать принесшего дурные вести про. И тот ждать себя не заставил. Я предполагаю, что империя Гердеон действительно организовала рождение осколка искусственно, чтобы по меньшей мере снизить репутационные потери, вызванные разбушевавшейся эпидемией. Ее природа однозначно и двусмысленной трактовки не предполагает. Лишь оружие может обладать подобным набором свойств. Империя или признает, что это ее промашка, или обвинит кого-то со стороны. Так я считаю что уже в процессе некие разумные посчитали, что трагедию можно обернуть триумфом, и предприняли все шаги для того, чтобы зараза перекинулась сначала на Каюрри, а уже отсюда на сектор Горди. Ваш сектор, Столб Фоганди. Параллельно с тем была организована замаскированная транспортная и информационная блокада «Осколка» во избежание несвоевременной утечки информации. К вам и к нам сведения поступали, но липовые. Как итог, мы действительно высадились бы на зараженную планету. И что вполне возможно, оружие могло быть тайно использовано на других мирах «Осколка» чтобы заразить наземные войска военных корпораций и тем самым исключить риск холостого выстрела. Ну а после империя могла во всеуслышание обвинить пространство федерации в использовании столь опасного по своей природе биологического оружия. Все это похоже на правду. Пугающую правду. Хмурый, словно побывавший на похоронах музик Фоганди, медленно потирал запястье. Персональный терминал не реагировал, уже определив, что эти движения командами не являются. Но в условиях отсутствия надежных источников информации эти предположения выглядят крайне смело, лорд-про. Потому мне нужно было встретиться с вами и обговорить прочие моменты, касающиеся осколка и империи. Косвенно подтвердив или опровергнув догадки, можно с высокой точностью определить истину. Ничего нового для Фоганди киборг не открыл, но услышать такое от разумного, который не так давно выглядел простым, как топор, представитель сектора Горди не ожидал. — Для этого необходим целый штат аналитиков, но я согласен с тем, что мы обязаны что-то предпринять. Могу я связаться со своим учеником? — Я и не думал как-либо ограничивать вас, столб Фоганди. Сопроводив слова характерным жестом, палач протянул руку к своему планшету. Пока музик отправлял распоряжение на свой корабль, доставленный в зал мобильный проектор уже смонтировали чуть в стороне, приведя его в полную готовность. Касательно информационной блокады, музик сделал, что хотел, и вернулся к разговору с ПРО. Это похоже на правду. Задолго до того, как император объявил о проблемах в секторе, некоторые мои информаторы в нем замолчали, а посланные туда разумные, по всей видимости, разбились об выстроенной империи заслон. Я мог бы заметить неладное, но на тот момент все мое внимание было приковано к проекту обходного торгового маршрута. Какая-то информация из сектора приходила, и выглядела все так, словно мои агенты затаились, чтобы не пострадать во время образования осколка. Подозреваю, силами бунтовщиков добиться подобного эффекта невозможно. Не столь полного! За такой срок истина просочилась бы, как минимум, в виде слухов. Но мы имеем то, что имеем. Абсолютно непроницаемая блокада, внешне несуществующая. Вещь настолько сложная в реализации, что о ней никто и не думал. Но эпидемия – это в любом случае повод к войне. В случайность никто не поверит. Органик помрачнел. Логические цепи PR0 обработали поступившие данные, постановив, что, вероятнее всего, Музик Фоганди несколько мгновений назад смирился с тем, что проект, над которым он трудился последние годы, перечеркнут и более не актуален. Результат для личности Гунна закономерный. Ведь представитель сектора Горди был лишен свойственного большей части органиков дефекта, предполагающего склонность к самообману ради внутреннего спокойствия и мнимого удовлетворения. Боюсь, с прежней договоренностью будут проблемы. Если все обстоит именно так, то очень скоро мы будем вести диалог с империей лишь посредством орудий и ракет. Не самый приятный исход. Для меня было бы куда лучше, если бы федерация сохранила подготовку к войне и противодействию империи в тайне до тех пор, пока это, в принципе, будет возможно. ПР0 не собирался отказываться от выгод там, где их получение не было сопряжено с большими рисками. Как машинный разум, он не видел большой проблемы в том, что на поверхности целевой планеты буйствовала затрагивающая лишь органические формы жизни эпидемия. Ну а полной фиктивные офицеры флота препятствием считаться не могли, так как все их действия согласовывались с системами флота. Контроль над кораблями и наземными силами позволял свести риск распространения враждебного микроорганизма к приемлемому минимуму. Результат для органиков недостижимый. Федерация только выиграет, если империя будет рассчитывать на успех операции, но по факту ничего не добьется. Боюсь, это решать не мне. Представитель сектора не министр флота и даже не адмирал. Тем не менее, определенное влияние у вас, представителя сектора Горди, все равно есть. Я не прошу гарантий. Но предложить своим коллегам возможность болезненно щелкнуть империю по носу чужими руками вы можете. Нужно всего лишь до поры придержать карты в руке. Выбить предварительное добро на возвращение части осколка в лоно империи для моего флота, обосновав это необходимостью форсировать запуск торгового маршрута. Согласование же для военных корпораций всегда можно саботировать. Центр синхронизации безостановочно и в реальном времени просчитывал тысячи тысяч вариантов, задействовав все свои мощности. Были временно отключены даже некоторые некритичные гражданские системы на планете, так как от скорости обработки информации сейчас зависело слишком многое. А на месте я разберусь сам. «Я ослышался, или вы действительно хотите развить конфронтацию с имперцами без нашей протекции?» Музик Фоганди думал, что его сегодня уже ничем не удивить, но лорд-про играючи развеял это заблуждение. Невольно разумный задумался о том, что, похоже, ни одно живое существо в галактике не способно в разумные сроки изменить свою суть. Авантюрист останется авантюристом, даже натянув на лицо маску бюрократа, а вояки не поможет ни груз ответственности на его плечах, ни солидные прибыли с прекрасными перспективами на торговом поприще. Тогда еще безызвестный киборг-про захватил Каюри и, как казалось музику, начал меняться в правильном направлении. Вот только сейчас перспектива получить что-то ценой большого риска вернула все на круги своя. Неприятное, даже разочаровывающее открытие. Если случится война, даже моего влияния не хватит, чтобы прикрыть каюри. Или, что вернее, мои попытки заступиться лишь навредят, и вам уже никто ничем не поможет. Друзей своих врагов имперцы давят даже с большим энтузиазмом, чем самих врагов. У меня есть идея, благодаря которой мы сможем выйти сухими из воды. Но вас я в нее, увы, посвятить не могу. Ваш ответ, столб Фуганди. Я сделаю, что смогу. Музик не стал долго размышлять едва понял, что его слово нужно здесь и сейчас. Время, судя по напористости лорда Про, было для его плана необычайно ценно. Да и голая логика подсказывала, что в сложившихся обстоятельствах шансы на успех были тем выше, чем раньше каюрианский флот и войска приступят к делу, и чем позже империя поймет, что ее планы канули в лету. Мне потребуется несколько часов и привилегированный доступ к ретранслятору. Считайте, что он у вас уже есть, столб Фоганди.